Глава шестая. План атаки составили за день. Хэнк выделял два миномётных расчёта во главе с собой и ещё шесть человек в охранении. Достаточно, у них задача будет несложная, хоть и важная. Они у всех важные вообще-то. Основные силы на этот раз выдвинулись бронёй, проселками без фар, водители в ночниках, остановившись на развязке дорог в паре километров от передовых позиций грешников. Там Хэнк развернул свои минометы, и остальные его люди вместе с водителями наших машин образовали охранение. И там же я оставил солдата Джейн с рацией, связь держать. Оттуда отряд двинул дальше, в пешем порядке. Идти было легко, все ключевые точки маршрута я забил в GPS, а с этого направления холмы не были слишком крутыми. Обошли растяжки, заняли позиции на склоне с обратной стороны, чтобы наблюдатели в грузовиках в тепловизоры нас не засекли. Я всё же исходил из того, что тепловизоры у них есть. Наверняка намародёрили в каких-нибудь магазинах. Только коммерческие, то есть дистанция обнаружения цели у них ниже, чем у военных. Хуже, если какие-нибудь твари припрутся. Тогда всей скрытности хана. Но, судя по тому, как ведут себя бандиты, тварей здесь нет. А если и есть, то случаются редко. Ну да, место такое, далёкое от всех мутных пятен, и темным местам браться неоткуда. На ночь они посты усилили, в каждом кузове сидело двое. За склонами особо никто не наблюдал, часовые больше друг с другом трепались, насколько я заметил. Нападения уж точно никто не ждал. Наверняка решили, что наша база полностью ушла в оборону и никакой активности не предполагается. Исход ночи, начало нового дня. Где-то в деревьях гукола птица, шелестели листья под легким ветром. Слышно было, как в ближнем грузовике разговаривают. Слов не разобрать, правда. Полное и абсолютное спокойствие кругом. Вскоре пришёл сигнал, что корректировщики заняли позиции, а потом доложили, что тропа от ближнего поста минирована клейморами. Всё, готовы. И по времени чётко идём, строго по графику. 4.30 утра, и мы готовы. Группа выдвинулась к гребню склона. Теперь, если заметят, придётся воевать сразу но не похоже, что заметит. «Алекс, дальний грузовик, сначала снимаешь стрелка с полтинника», сказал я тихо снайперу. «Кристи, ты берешь ближний». Оба подтвердили, что поняли. Кристи из новых, одна из немногих женщин в отряде, крепкая, спортивная, родом из Северной Дакоты, стреляла с детства. Ее я сразу взял на должность снайпера, после первой же проверки на стрельбище. Сейчас у нее такой же Макмиллан, как у Алекса» с толстенной трубой глушителя, завёрнутой в зелёный брезент. И у обоих ночные насадки на прицелах. А сейчас уже светать начнёт понемногу. Я специально света жду. «Синий-1, статус», — вызвал я Прюно, командовавшего второй группой. «Активный, на позициях». Вот в чём мы точно превосходим бандитов, это в средствах закрытой связи. Такого оборудования добыли на канадских складах много. Так что риска прослушки нет, да и не похоже, что бандиты здесь эфир мониторят. Минута за минутой всё светлее и светлее. Можно начинать, пожалуй. Прицел своей Mark 11 на одного из наблюдателей в ближней машине. Команда снайпером. Два громких выстрела, хоть и далеко не настолько громких, какими бы они были без глушителей. Два тела разом свалились в кузовах машин, даже не дёрнувшись. Подранков от таких ранений не бывает. И в ближние третья осела с в голове. Это уже я постарался. Звук передернутых затворов и упавших увесистых гильз. Запах кордита забил аромат утра. Снова двойной выстрел, и бандит, пытавшийся повернуть на турели крупнокалиберный пулемёт, свалился в дальней машине. «Красный один вызывает, жёлтый один. Как слышишь меня?» — вызвал я Хэнка. «Красный один, слышу хорошо. Огонь! Держи связь с золотым. Золотое обозначение корректировщиков, теперь они ему нужней. Сейчас, сейчас. Тут мина чуть ли не минуту лететь будет. Надо дождаться, и тогда начнём разом. Вон кто-то выбежал из одного из домиков, явно услышал выстрелы. Проснулся или не спал. Попал в него я и кто-то ещё одновременно. Грешник свалился, как подкошенный, выронив автомат. Глушители задавили звук, пусть и не окончательно, но разбудить не слишком трезвых людей в домах. «Летят мины, летят! Бабах! Двойной разрыв. На дальний пост прилетели, чтобы держать их там занятыми. И тут же началась суета в посёлке. Суета и стрельба со склонов. Тишину разорвало в клочья мгновенно и беспощадно. По лёгким домам ударили пулемёты. Несколько гранатомётов выбросили дымные шлейфы и разом рвануло в нескольких местах. Выбегавшие из домов попадали под огонь со склонов, падали, даже не успев занять позицию. Шесть пулемётов, три миними и три единых долбили по домам. Клопали гранаты, выпущенные из подствольников, а где-то там, на вершине холма, рвались мины. Время от времени кто-то пытался отстреливаться из окон, но таких сразу же давили огнём. Практически фанерные, пальцем протыкаемые стены не давали никакой защиты. До тревожных укреплений из мешков почти никто не успел добежать, да и те сверху простреливались, тем более с двух направлений одновременно. Можно было только лечь и ждать судьбы, пока в это время сразу несколько гранатометчиков старались попасть туда из подствольников. Никто не торопился, потому что я хотел подавить любое сопротивление с гарантией. Пулемёты меняли ленты и продолжали работать по домам. Пулемётчики старались прочесать пулями каждый уголок, не дать укрыться никому. Сорок Майк-Майк залетали в окна, рвались внутри, где-то кричали раненые. Увидел и командира. Тот выбежал на середину улицы с пулемётом в лапищах и был убит пулей в голову. Свалился мешком, ударившись лицом в асфальт-шоссе. И тут же его тело клюнуло несколько пуль уже вдогонку. Затем огонь минометов был перенесен на другую передовую позицию грешников. Вскоре сработали сразу оба клеймора, а пулеметные очереди добили идущее подкрепление. Когда корректировщики сообщили, что пять танго, то есть целей, покинули позицию и спускаются по склону, туда полетел вертолет, до этого крутившийся поодаль, и вскоре мы услышали пулеметные очереди. Как я и предполагал, устойчивость в обороне у противника была никакая. Это махновцы, их стиль это налёт и отскок, а не удержание позиции в безнадёжной ситуации. Запахло плохим, и они сразу уходят. А разгром противника выходил полный, скорее даже абсолютный. И когда ответный огонь смолк полностью, я наконец дал команду продвигаться к домам, сам оставшись на своей позиции, наблюдая. Люди шли грамотно, как учили, прикрывая друг друга, контролируя свои сектора чётко определяя направление на потенциальные угрозы. Потом в окна полетели уже ручные гранаты, сразу много, не скупясь, каждый дом, затем ещё гранаты, и лишь потом в дома начали заходить. Но сопротивления уже нигде не встречали, даже контрольных выстрелов было мало, некого добивать. Но всё же взяли двух пленных. Один умудрился отлежаться за мешками, его так и не достали, и лишь потом он сдался а второго нашли в доме, лежащего под двумя трупами. Те были в бронежилетах, и поэтому удержали и пули, и осколки. У спрятавшегося было лишь одно лёгкое ранение в бедро. Сдаваться он не хотел, но из-за тяжёлых тел сверху не смог управиться с автоматом, так что его всё равно взяли. В городок вошла колонна наших машин. Выстроилась вдоль улицы. Трупы убитых бандитов сносили в грузовики, с которых уже сняли пулеметы и из которых вытащили все ценное. Оставлять здесь все как есть не следует. Тут дорога проезжая, а может возникнуть мутное пятно. Не знаю, с любых ли погибших оно возникает, но здесь натуральная бойня получилась. Так что лучше не рисковать. Подошел принос еще одним бойцом из новых, по фамилии Кроу. Высоким чернокожим парнем почти что баскетбольного роста, который тащил большую сумку, а в ней грудой были навалены планшеты, ноутбуки, бумаги и прочее. То есть то, что я приказал собрать в домах и стел. Может быть, получится выудить из этого полезную информацию? В это время прилетел Пилатус со всей своей наблюдательной аппаратурой и взялся кружить над нами, пытаясь выявить отходящего противника. И даже выявил двоих, уходивших через лес со стороны ближней позиции у дороги, Но на них плюнули. Всё равно вертолёт занят другой группой, а пешком за ними гнаться бесполезно. Да и смысла нет никакого. Вот так победа. Хотя, откровенно говоря, для нормальных людей, то есть таких, у кого есть спуки и всякие там боевые вертолёты, это была бы цель на один укус. Даже основной анклав грешников для них на один укус. А вот для нас уже сверхзадача. Победа курильщика, так сказать. Победа здорового человека выглядела бы по-другому. А городишко просто сожгли, чтобы не было соблазна занять его снова. Бандиты — это бандиты, они в блиндажах жить не будут. Операцию на этом завершать не стали. Пока за нами фактор неожиданности и инициатива, надо действовать. Вернувшийся Хьюи подхватил группу во главе с прюной и понес их дальше вдоль шоссе в направлении на Хелену, чтобы высадить на вершинах холмов в том месте, где они пропускают между собой шоссе. С двумя пулемётами 50-го калибра они могут там неплохо копаться и организовать опорный пункт, с которого их вышибить с наскоку будет почти что нереально. И туда же чуть позже подтянутся миномёты Хэнка. Теперь снова вызывать Пилатус. Нам нужно постоянное воздушное наблюдение и постоянная с ним связь. Наши же бронированные машины выстроились в колонну и поехали по шоссе на юг. И это уже немного авантюрная часть плана, потому что машины наши для боя не приспособлены никак, а заодно и для бездорожья не очень. Тяжеловатая и подвеска не выглядит сверхнадёжной, так что им бы лучше по дорогам кататься. А будь хоть какая-то настоящая боевая техника, мы бы сегодня в отношениях с этой бандой точку поставили, что-то вроде БТР хотя бы потому что после того, как мы проедем горы, дальше потянется почти что плоский пейзаж, на котором броня могла бы действовать свободно. Просто вышли бы на базу грешников и снесли её к чёртовой матери со всем, что есть у них». Такие мысли ворочались в голове, пока наша колонна шла сквозь гряду холмов. А как вырвалась оттуда, так сразу как переключатель щёлкнул. «Теперь надо командовать. Джейн, связь с воздухом. Есть!» Билатус откликнулся сразу. С него сообщили, что шоссе чисто до блока возле радиостанции, который был разведан давным-давно. Там одно из немногих мест, где к шоссе подходят хоть какие-то холмики, и на них бандиты организовали дорожный блок. Обычно там было два-три вооруженных пикапа и до десятка бойцов, не больше. На базе возле озера видна какая-то суета, но навстречу никто не двигается. Похоже, что информация о разгроме в Крик дошла, но что делать, они там пока не знают. Но оборону заняли. Через полчаса мы подъехали к блоку грешников, но на нём уже никого не было. Самолёты сообщили, что три машины на максимальной скорости уходят к Хелене. Это хорошая новость. Плохая, что на двух машинах крупнокалиберные пулемёты. То есть найди хорошую позицию на окраине городка, например, и с неё можешь нанести нам много вреда. Против 50-го калибра у нас брони нет. Но мы прямой схватки не ищем. Это что-то вроде демонстрации. Активные, значит, демонстрированные. Над головами прошёл вертолёт. Я дал им целеуказания на три уходящие машины. Пусть обстреляют. Может, и достанут кого-нибудь. Главное, шухеру побольше. Что-то получилось. С вертолёта один из уходивших пикапов раздолбали, оставив нам в трофей крупнокалиберный пулемёт. Два других нигде оборону занимать не пытались, а отошли в сторону базы. А вот на базу уже не полезли мы, потому что местность вокруг плоская, как стол, и открытая. А вокруг базы настроено множество капониров из мешков с землей. Туда загоняется машина с пулеметом, и вполне годная огневая точка готова. С нашими возможностями не подступишься. Единственное, что сделали, обстреляли из закрытых позиций из автоматических гранатометов, Но существенного урона, похоже, не нанесли. Если бы минометы подтащили, толку было бы не больше. Там еще и щели открыты, как показали с самолета. Все же, главное у грешников, похоже, и правда военная, Оборона грамотно организована. Откатились назад к позициям на крайних холмах в надежде на то, что противник все же выдвинется в направлении Уолф-Крик. Загнали машины в укрытие, разместили минометы и укрепились на ночь. Тварей тут особо не наблюдалось, так что больших проблем по ночам не ждали. На второй день на дороге показался одинокий пикап с вооруженными людьми, которые остановили. Те сопротивления не оказали. Однако никого с татуировками грешников среди пассажиров не было. Было два мужика простецкого вида и с ними тетка. Все вооружены, так сейчас все и так вооружены. А тут и раньше вооружены были. Допросили. Те сказали, что просто беженцы едут мимо по своим делам. В кузове пикапа были навалены инструменты, запас еды, спальники. Можно поверить. Правда, я не поверил. Но доказать, что это разведка грешников, так и не смог. У них даже средств связи или карт с собой никаких нет. Думаю, что они должны были просто проехать по дороге, вернуться и доложить. Кто они? Да кто-то из живущих на территории банды, скорее всего. В общем, их пока задержали, но никто за ними следом не приехал. Пилатус ещё несколько раз летал, но никакой дополнительной активности не заметил. База грешников по-прежнему была настороже, ещё с самолёта заметили дополнительных наблюдателей, следящих за подступами. Тогда мы выдвинулись повторно с миномётами, снова обстреляли базу, выпустив под сотню мин, огонь корректировался с самолёта. Ну и из гранатомётов снова добавили. Сожгли три машины, а я окончательно утвердился в мысли, что надо искать ещё миномёты. Откатились обратно, а на следующий день совершили подобный рейд повторно. Какого-то сопротивления противник оказать не мог из-за постоянно висящего в небе самолёта, так что после этого рейда грешники плюнули на всё, загрузились в машины и колонной на высокой скорости пошли на Месу, что и требовалось. За ними снова погнался вертолёт, но без сколько-нибудь заметного успеха, потому что сразу с колонны машин там создали такую плотность огня, что Хьюи даже приблизиться на эффективную дальность не смог.